Глава четвёртая. Задира и скандалист. Тип подошёл к моему столику, ногой отодвинул стул напротив моего и, рухнув в него, вальяжно развалился. При этом уставился мне прямо в глаза с этойкой издевкой щеря губа в ехидной усмешке. я всё это время сидел с каменным лицом, не реагируя никак на происходящее. Конечно же, можно было легко за шиворот вышвырнуть этого недоноска, но... Мне было очень интересно, что ему надо? «Ну что?» Наконец спросил он. Я молча с немым вопросом в глаза глядел на него. «Какого хрена такого деревенщина как ты, занесло в это место? Ты своим видом испортил нам с друзьями обед!» «А что не так с моим видом?» Я удивился, оглядывая свой наряд. «Да от него корова миразит за километр! Видно же, что ты вылез из какой-то задницы!» «И чего вам там всем, быдлу, в своём захолосте-то не сидится, а? Дерьмом воняет?» Пока тип вещал, я его внимательно рассматривал. возрастом едва за двадцать, видно, что не шибко богат. Хоть пытается выглядеть эдаким столичным богатеем. Но! Хоть одёжка и дешёвая, однако видала виды. Да и, как я успел понять, ещё в космопорте уже не совсем модная Кроме того, слишком уж много блестящих побрякушек на нём. Будто сорока натаскала всё, что можно, но никакого общего стиля нет. Нет, вряд ли это тебе будет мне чем-то интересен. Скорее всего, местная шантропа, которая любит приставать к туристам и гостям столиц. Всегда есть такие. Без году неделя как приехали, а уже манят себя коренными. И часто, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к местным, они всячески унижают и ущемляют других, таких же, как и они сами, но появившихся здесь недавно. Короче говоря, мелкое хулиганьё, связываться с которым нет никакого желания и от которых мне никакой пользы. Как бы отшить этого недалёкого. Я ещё раз внимательно к нему присмотрелся. Кожа заметно светлее, чем у местных, в разы можно сказать. Разрез глаз слишком уж специфический, и манера говорить, что-то очень уж знакомое. А, кажется, вспомнил, откуда этот тип мог быть родом. «Что молчишь? Дерьма в рот набрал?» Что же вы, юноша, всё дерьме и о дерьме, а? Заелый, что ли? А впрочем, вам ли в его сортах не разбираться? Вы ведь горалец, не так ли? Что? И как? Значит, моя догадка казалась верна. Ха, выглядите, как большая глиста, и пахнете соответствующе. Да что ты себе позволяй! А ну скрылся, пока я не разозлился. Сидишь тут, всякую чушь несёшь. Брысь, а то прирежу, как старого кургала вскочил на ноги. «Ну ещё бы. Я нанёс ему страшнейшее оскорбление». Дело в том, что Горалл — планета довольно специфическая. Во-первых, запахи. В силу того, что там ведут добычу редких минералов, которые в необработанном виде дурно пахнут. Местные прованиваются именно насквозь. Пришлы, едва попав на планету, несколько дней мучаются от этой вони, и лишь затем немного принюхиваются, привыкают к этому. В Империи даже есть выражение «воняешь, как горалец» что подразумевает очень сильный неприятный запах, который не так легко вывести. А ещё есть миф, что Горалец, даже покинув свою планету, даже спустя несколько лет источает запах своей родины, пусть и не такой сильный, как раньше, который можно легко спрятать за духами и одеколонами, но он, тем не менее, сохраняется. Ещё Горалл славится своими фермерскими хозяйствами, где выращивают тех самых кургалов. Существо это чем-то похоже на свинью внешне, а что касается мяса, то оно необычайно вкусное и куда менее жирное, чем свиное. Но в пищу можно употреблять только мясо самок, самцов же на забой не пускают, в воне это не так, что местные минералы отдыхают. Потому и держат их в качестве осеменителей. А когда самец уже ни на что не годен, приканчивают, и как можно быстрее глубже закапывают. Дело в том, что дохлый кургал смердит так, что от этой вони не то что тошно, а отравиться и подохнуть можно. Ну и, наконец, облачность горела. Практически полное отсутствие солнечных дней негативно воздействует на местных. Кожа их быстро приобрела белесый оттенок, который выдаёт их везде, где бы они ни были. И, похоже, сейчас, точно угадав родину моего визави, я умудрился не на шутку его разозлить. Одного взгляда на его перекошенное лицо было достаточно, чтобы понять. Он готов меня на части разорвать. Что ж, он первым ко мне сунулся. Вот и получил. Нечего было лезть. «Ты... ты! гарель стоял и задыхался от ярости, будучи не в состоянии выдавить из себя слова. «Сказал ведь, пошёл вон!» «Ах ты ублюдок! Я вызываю вас на дуэль!» Ха. Я вновь углубился в изучение меню. «Выбирайте оружие или время!» Ах, «Последняя попытка. поди прочь, пока жив!» «Или ты отвечаешь на вызов, или я тебя прирежу!» «Ладно, дуэль здесь и сейчас. Выбирайте оружие». Тип явно смутился тому факту, что я решил не назначать дуэль в какое-то специальное время и в специальном месте. Ну, как это принято у классиков. В полдень у фонтана матери скорби. Или изволю убить вас сразу после обеда близ памятника адмирала Азара. Ну, или хотя бы в шесть вечера в имперском парке у второй скамьи. «Выбор оружия за вами». Тип вздрогнул, пришёл в себя и схватился за свою зубочистку. Шапра. Хм, отлично. И отложил меню и не спеша поднялся на ноги. Тип, как я и предполагал, всё это время всё ещё возился с ножными, пытаясь извлечь оружие. Мои квилоны сами собой прыгнули в руки, и я нанёс резкий быстрый удар. Тип захрипел, схватился за горло обеими руками и с ужасом, непониманием уставился на меня. Я же спокойно стоял на месте, держа на опущенными вниз, но готовый в любой момент ими снова воспользоваться. Тип сделал пару шагов назад, из-за пальцев его уже показалась кровь. Он захрипел, начал раззевать рот, словно бы пытаясь что-то сказать, а затем и вовсе рухнул на пол. Руки его безвольно раскинулись в разные стороны, из разреза на шее толчками выходила кровь. В зале наступила зловещая тишина, а затем раздался женский вопль. Люди за столиками с ужасами глядели на огонь умирающего, не в силах оторваться. Один из приятелей умирающего вскочил, направился было ко мне, но его друг успел схватить его, за рукав что-то шикнул. Её бы поспешно покинули ресторан. Я же, убедившись, что больше желающих со мной сразиться нет, уселся обратно за свой столик и поманил рукой к себе официанта. Тот, явно пребывая в глубочайшем шоке от случившегося, всё же подошёл. «Так, будьте любезны». Я пробежал глазами по меню и назвал несколько блюд. «Сию минуту!» Он кивнул и мгновенно исчез. Конечно же, поесть мне не дали, но я этого ждал. Весь спектакль, который я разыграл после того, как прирезал Горальца, был рассчитан на то, чтобы, так сказать, заработать себе репутацию. И нет, речь не о том, что меня будут обсуждать. Обо мне тут же разлетятся самые разные слухи, и вообще, в мгновень ока я стану известен. Нет, это мне как раз было не нужно. Хотел я лишь одного — чтобы идиоты вроде того, который только что отдал концы, больше ко мне не лезли и не путались под ногами. Но только я никак не ожидал, что священное право поединка чести в столице, мягко говоря, не одобряется, и что на меня насядет местная полиция. Я тяжело вздохнул. Ещё раз. Мой визави подошёл к моему столику, сел без спроса и принялся охаметь. получився соразмерный ответ, он почему-то оскорбился, вызвал меня на дуэль. Условия были озвучены, и дуэль состоялась. «Подождите», — остановил меня следователь. «Ещё раз и поподробнее. Что именно он вам сказал, и это неважно Вызов на дуэль был, я его принял. Остальное вас не касается». «Нет, подождите. У нас так не делается». «Мне всё равно, как у вас делается». Хотите подробностей, берите записи с камер гостиницы, опрашивайте свидетелей. И вообще, почему полиция занимается разбором поединка в чести? <как> Произошло убийство, и мы обязаны. Что вы обязаны, мне не интересно Дуэль состоялась. Если по поводу соблюдения правил есть сомнения, ими должен заниматься дворянский суд. Что касается вас, это не убийство, это поединок. Ага, но труп-то всё равно есть. Пострадавший? Не пострадавший, а проигравший. «Ко мне ещё вопросы есть? Мне надоело, я хочу уйти». Я начал играть роль этого спесивого дворянина. Если честно, мне действительно надоели эти бесконечные допросы. Они тут что в столице? Всегда такие танцы устраивают? «Вообще-то я должен вас задержать на сутки. И я прибыл в столицу для встречи с кронпринцем и сейчас должен был направляться к нему. Если не явлюсь, объясняться с ним будете вы. Назовите своё звание и фамилию». Следователь пожевал губа из-под глядя на меня. Я же откинулся на спинку стула. «Ну так?» — со скучающим выражением лица спросил я. Спустя десять минут я был на свободе. Однако моё негодование продолжало бурлить. «Нет, ну как же у них тут всё тупо? Поединок чести, видите ли, у них классифицируется как драка, а победа в поединке — это убийство». Когда следователь напоследок начал читать мне нотации, я не выдержал и перебил его. В моих родных краях принято, что если ты открыл рот, то несешь ответственность за то, что оттуда вылетело. Но этот парнишка был еще совсем зеленый. Могли бы его пожалеть и ну, просто ранить. Если не хочешь отвечать за свои слова, тогда лучше молчать. В ваших краях все такие кровожадные. Или вы исключение? Это уже была наглость со стороны следователя, но я удержался от ответной колкости. Глупых надо учить. Сегодня на примере одного добрый десяток других задумается, а стоит ли лезть к другим людям. Не получишь ли несколько сантиметров стали в сердце за свои слова? Так что я более чем милосерден. Жизнь одного спас дюжину других. Следователь лишь фыркнул. Но что-то доказывать или тем более спорить с ним я не собирался. Короче говоря, покинув полицейский участок, я направился назад к своей гостинице. Едва только вошёл в холл, как путь мне перегородил управляющий. «Вы что-то хотели?» Я уже догадался, что от меня хотят. «Да, господин, видите ли, многие постояльцы оставили жалобу на вас из-за вашего сегодняшнего инцидента». «На меня? Почему?» «Ну как же тот бедный парень, которого вы убили?» а бедный парень». «Да, боюсь, репутации нашей гостиницы такова, что мы не можем позволить себе на...» Он замялся, явно не решая закончить начатое. «Ну же, говорите, что хотели!» а, «А мы элитное заведение, и мы не можем позволить себе скандалы. А с вами, боюсь, они повторятся и не раз». «Ха, о как! Короче говоря, вы не пускаете к себе хамов и задир. И если таковой изобретет вашу прекрасную гостиницу, вы попросите его уйти. Именно сейчас вы мне на это намекаете». ну в целом всё так». В лице управляющего читалось об легчине но ещё бы, он опасался, что я начну возмущаться и устрою скандал. Нет, скандал устраивать я не буду. Однако и выполнять глупое требования этого халу не собираюсь. Жалоба, видите ли, ему поступили. А скажите-ка, если к вашему гостю начнёт лезть какое-то быдло, вы за гостя заступитесь? Конечно. Наша охрана отреагирует немедленно. И тогда скажите, почему, когда я спокойно пришёл в ваш ресторан, выбирал себе обед, ко мне подсел какой-то тип, начал хамить? и охрана никак не отреагировала, а? <сёк> <сёк> Управляющий явно не ожидал такого подвоха и растерялся, судорожно соображая, что ответить. Знаете, Кронпринц, который мне рекомендовал вашу гостиницу, говорил, что у вас всё на высшем уровне. А оказывается... <сёк> Кронпринц? <сёк> да, я его гость, и прибыл по его просьбе в столицу. Специально выбрал вашу гостиницу, чтобы меня не донимали, и я мог спокойно отдохнуть перед важными делами на вижу, что спокойствие гостей у вас не в почёте и... Прошу простить. Видимо, до меня не донесли информацию о произошедшем инциденте в полном объёме. Я немедленно приму меры и смею заверить, что подобное больше не повторится. Надеюсь. Мне не хотелось бы сообщать принцу что наша встреча откладывается, так как мне нужно переехать в другую гостиницу, где меня не будут донимать. Нет-нет-нет-нет, не нужно никуда переезжать. Поверьте, вас больше не побеспокоит. «Ну что же, поверь вам на слова. С порядочный человек». Я проследовал мимо управляющего в сторону лифта. Вроде как всё удалось разрулить. Конечно, пришлось покозырять своим статусом гостя Кронпринца, но, черт возьми, почему бы и нет? В конце концов, сдалась мне эта столица, когда собственных дел не вправо рот. А так и отделаться от всяких недорослей, которым только и надо, что пристать к провинциалам и какую-никакую репутацию себе создать. Вообще, у меня, конечно же, желания тут находиться нет. Но отделаться от кронпринца иначе не получится. Да и план отца хотелось проверить, всё ли так, как он говорил. Наш ним разговор, к слову, меня зацепил. И как бы отец ни был красноречив, я не собирался его ни прощать, ни следовать его планам. У меня был свой. В конце концов, если зрить в корень... Я изначально был запасным вариантом и обратился ко мне отец, лишь потому что увидел, из Рекара толку не будет. Отец действовал прагматично, давил на меня, по его словам, закалял. Но мне от этого не легче. Как бы там ни было, какие бы ни были планы у отца, не его собственные, а у меня есть свой план. И я собирался следовать ему, ведь, помимо прочего, все откровения моего папаши свелись к тому, что он меня использовал, манипулировал и контролировал. А я быть послушной марионеткой не хотел. Теперь у меня есть собственное баронство» пусть и полученные благодаря помощи отца, во всяком случае, если ему верить, и я теперь участник большой игры. И не важно, что у отца есть чёткий план действий. Уверен, такой план есть у каждого из участников. Присоединиться к тому или иному игроку, конечно, имело смысл, давало мне некие привилегии, но всегда нужно помнить, что твой союзник преследует какие-то свои цели, а твои для него вторичны, и он легко их проигнорирует, если ему это невыгодно. Вот, например, отец плевать хотел на моё баронство. Для него главной целью является сохранение графства Тир любой ценой. У меня же, пока я летел к столице, на графство и баронство появились собственные планы. Пусть в чём-то и согласующиеся с отцовскими наметками, но в чём-то и кардинально отличающейся. Неожиданный звонок вырвал меня из сладкой дрёмы. Звонил секретарь Кронпринца. И, наконец-то, назначили встречу, и состояться она должна была через три часа. На вашем месте я бы прибыл заблаговременно. Сухо посоветовал мне секретарь. Ясно. Ну что же, намёк секретаря более чем понятен. Уже нужно готовиться и выезжать. А то пока доберусь, пока пройду все бюрократические формальности. Я позвонил администратору и попросил вызвать мне такси. Когда оно прибыло, я уже был готов. Своего гвардейца я оставил в номере. Вряд ли меня пустят к кронпринцу с охранником как оказалось зря.